Ну что же, Джея в обеденном зале не оказалось. Там я увидела лишь троих пьянчок, распивавших ячменный эль. Были еще два курьера, чью почтовую карету я заприметила во дворе. Они ужинали, но, судя по всему, оставаться ночевать здесь не собирались. Поэтому поспешивший ко мне трактирщик, кругленький, лысенький, с любезной, переходящей в лебезящую улыбку, искренне обрадовался, когда я заказала не только ужин, но еще и две комнаты на ночь. Одну для себя, вторую с двумя отдельными кроватями для моей охраны. «Нет, вещей у нас с собой нет», — сказала ему. «Мы поужинаем, переночуем, а завтра отправимся дальше по своим делам». И вот еще, если можно, то пусть принесут ужин побыстрее. Есть хотелось до безумия, потому что я неожиданно вспомнила, что еду видела только на завтрак, и это было еще в Академии Мейерса. Заодно я не отказалась бы заказать разговор по душам потому что трактирщик и остальные работники трактира должны были видеть Джея. Уверена, он непременно бы сюда заглянул. Поэтому я заплатила за ужин в два раза больше, чем с нас попросили, якобы за срочность. Подумав, что тем самым развяжу хозяину язык, и не прогадала. Через полчаса мы утолили голод, и я даже привела себя в порядок в своей комнате. Смыла с лица пот и пыль, а заодно раз в пять переплатила за деревянный гребешок которую купила у служанки, чтобы расчесать волосы и заново заплести косы. Затем спустилась в обеденный зал. К нам подсел хозяин трактира, и мы принялись разговаривать. На Хасторском, так что моя охрана сидела самым мрачным видом, ничего не понимая. «Я ищу своего жениха», — призналась я трактирщику. «Его зовут Джей Виллор. Он проезжал по этой дороге двое суток назад и мог к вам заглянуть. Хозяин...» Нет, он не напрягся, но в его глазах промелькнул гонек узнавания. Это означало, что ничего плохого с Джеем в Гуртеше не произошло, и у меня отлегло от сердца. «Да, он здесь был», — с важным видом произнес трактирщик, после чего отхлебнул из кружки Эль, который я для него заказала, так сказать, для поддержания разговора. «Оставался на ночь два дня назад». «Ну, как он оставался?» «И как же он оставался?» поинтересовалась я. «Не, девушек к себе не приводил. Об этом юная леди может не беспокоиться». Хозяин покачал головой, уставившись на меня с явным удовольствием. «Будь я на его месте, я бы тоже и не думал ни о ком другом, раз у меня в невестах такая красотка». На это я выдавила из себя нервную улыбку. «Но он все таки у вас останавливался», — напомнила ему, после чего подлила в его кружку еще Эля. «Остановился, но комнату брать не стал. А вместо этого пожелал отправиться на кладбище, поэтому я попросил своего старшего сына показать ему, где покоится некий Густав Террис. Знаете, нам выплачивают небольшую компенсацию за то, чтобы мы присматривали за его могилой». Понизив голос, добавил трактирщик. «Правда?» — удивилась я. «И кто же вам ее выплачивает?» На это хозяин заявил, что он понятия не имеет. Но в его глазах вновь промелькнуло нечто такое, что выдавало его ложь с головой. И я решила, что он попросту не собирался рассказывать о своих тайнах той, кто переночует и уедет из этих мест навсегда. «Анонимный источник, но это продолжается вот уже три сотни лет подряд», произнес трактирщик, в благодарность за то, что мои дальние предки проявили доброту к бедному и усталому путнику, пострадавшему в этих местах. На это я покивала с самым серьезным видом. Я не стала говорить ему о том, что бедный путник был магом. Его убили другие маги, причем в этом самом трактире. Решила, что тем самым могу испортить настроение разговорчивому хозяину. А я собиралась пользоваться его разговорчивостью и дальше. И что же было потом? Чем занимался в гуртеше мой жених? Мой сын показал ему место погребения, после чего оставил его и ушел. А дальше? Ваш жених вернулся где-то через полчаса. Поблагодарил за гостеприимство, выпил кружку Элли и отправился дальше. «Куда?» «Не могу вам этого сказать», — покачал головой трактирщик. «Лошади у него не было, поэтому он отбыл самым что ни на есть магическим образом, то есть порталами», — кивнула я и оказалась права. «Но здесь особо и некуда отправляться», — добавил мой собеседник. Либо вернуться в трат, откуда ваш жених и прибыл. Он об этом упоминал в разговоре. Либо дальше, на запад, к побережью Триронга. Может, еще немножко Эля?» Спросил у меня с надеждой, потому что осушил очередную кружку. А в кувшине больше ничего не оставалось. Я помахала девушке за барной стойкой, судя по всему, жене его старшего сына. И она принесла очередной кувшин. Максимилиан и Теодор тоже ничего не имели против Эля. Мне же достался компот, и меня это вполне устраивало. «И все? спросила я у хозяина. «И все, согласился тот. «Правда, утром нам пришлось прибирать на могиле. А ваш, жених не сказать, что аккуратно обошёлся с покойником. То есть он...» «Думаю, он проводил там какой-то магический ритуал», — понизил голос хозяин. Но раз нам за это платят, то... Ну что же, мы вернули все как было. А больше трактирщик ничего не знал, и я внезапно поняла, что на этом мои поиски зашли в тупик. Джей был здесь, в этом трактире, а потом отправился на местное кладбище. Там он вызвал дух Терриса, и тот уверенно поведал ему о чем то важном. Скорее всего, открыл, что такое аллерон, и Джей, не удержавшись, двинулся на поиски утерянного артефакта позабыв и об Аньес, с Райсе, и о всемагических играх, и о нашей команде. И не вспомнил он и о мне обещании вернуться через сутки, и еще о том, что искать Алирон мы собирались вместе. Скорее всего, сейчас Джей путешествует по Хастору, решила я. Или даже выбрался за его пределы, потому что Алирон вполне мог находиться на другом конце света. Он и думать обо мне забыл, тогда как я. Я притащилась за ним следом на край Хастора, Сижу в трактире в Гуртеше, пью свой компот и стараясь не расплакаться, потому что меня обуревают самые горькие мысли. Зачем я вообще сюда приехала? Что было в моей голове, когда я сбежала от людей Эрвальда в Мейерсе? Пожалуй, мне хотелось убедиться в том, что с Джеем все в порядке, и с ним не случилась никакая беда. Еще в том, что до сих пор меня любит, и я для него важнее какого-то там древнего артефакта. Заодно я мечтала рассказать ему о своих проблемах которые напрямую касались нас двоих. Потому что свалившийся на голову Эрвольд Хасторский, собиравшийся нам не жениться, был то еще проблемой. Ну что же, я во всем убедилась. Да так, что дальше некуда? Наверное, Джей все-таки меня любил, где-то в глубине души. Но поиски артефакта оставил выше всего остального в своей жизни, включая меня саму. Слезы снова прилили к моим глазам, и мне пришлось постараться, чтобы взять себя в руки. Это всего лишь предположение, сказала я себе строго. Вывод сделанный на основе слов трактирщика. Но что если я что-то упустила? Не увидела всей картины в целом? Потому что не знала всех деталей. Джей все так же меня любит просто. Просто на том кладбище с ним что-то произошло. Такое, что заставило его отправиться дальше. А не вернуться в Мейер с камней ко к команде. Что именно я не знала, но внезапно поняла, что стану делать дальше мне следовало расспросить еще одного свидетеля, который, как и трактирщик, встречался с Джейм два дня назад. Речь, конечно же, шла о Густаве Террисе, упокоившемся в этих местах три сотни лет тому назад. И пусть я не была некроманткой, но, если очень постараться, то дух мог добавить мне сведений, после чего я увижу всю картину целиком, а потом уже сделаю выводы. «Ваш сын, он может показать мне могилу, за которой вы ухаживаете?» Повернулась я к трактирщику. «Конечно, сможет. Но зачем?» Мой жених мог оставить там для меня сообщение. Пожала плечами. Хозяин покачал головой, сказав, что никаких сообщений на могиле они не нашли. «Магическое сообщение», — улыбнулась ему. «Я ведь тоже магесса». На это трактирщик понятливо закрыл рот. К тому же я пообещала хорошо заплатить. И больше вопросов задавать он не стал даже когда я произнесла. И вот еще мне понадобится четыре острых ножа с вашей кухни. А заодно чаша, желательно серебряная. Но если такой у вас нет, то подойдет любая. Ночное кладбище Гуртеша оказалось мрачным и жутким до невозможностям. И пусть Джей считал погосты отличным местом для прогулок и даже для романтических признаний, но без него мне было откровенно не по себе. Не только мне. Подозревая подобные чувства, испытывали еще и братья Торсона, которые, несмотря на вполне молодой возраст, вряд ли им было больше 30. уже успели повоевать чуть ли не десятилетия. Воевали бы и дальше, потому что ничего другого братья не умели. Но храбрость и воинские навыки Торсонов заприметил Стэн Кормик, после чего переманил их к себе, в королевскую охрану. «Теперь они шагали за мной, вцепившись в мечи». Нервно оглядывались, если около сова или же шуршали поднятые ветром листья, либо вдалеке пробегали вспугнутые олени, до этого объедавшие на молодых деревьях. Над нашими головами трепетали магические светлячки. И мне казалось, что лица у братьев довольно-таки бледные. подозревая Торсоны не отказались бы променять ночное кладбище навстречу с отрядом врага лицом к лицу. Но врагов нигде не было. Лишь могилы раскинулись во все стороны по ночным холмам. Потому что гуртеж был крупным поселением. Уже пришли. Еще минут через пять заявил нам хмурый детина, показывавший путь. Вон там ваша могила. Уж и не знаю, кто платил семье трактирщика за подобные хлопоты, но свое дело они выполняли хорошо. Я увидела солидную кованную изгородь с калиткой, аккуратный холмик могилы и отполированный серый камень надгробия. Если снова здесь все порушить, то придется возместить. Недовольным голосом произнес сын хозяина, на что я кивнула. Затем, спохватившись, добавила, что ничего не собираюсь рушить. Хотя не могла утверждать этого наверняка. Некромант из меня был так себе. Слабенький. На троечку. Или даже на двойку. Теорию я знала неплохо, но никакого интереса к этому делу никогда не испытывала. Хотя мой отец, Двейн Райс, был отличным некромантом. Тут я вспомнила, что он вообще-то не родной потому что на моем плече красовалась отметка гервальдов, успевшая принести множество огорчений. Мне захотелось схватиться за голову, но вместо этого я схватилась за ножи, которые, по моим прикидкам, вполне могли сойти за ритуальные. Еще за чашу, которую нес Теодор. Для простейшего ритуала нужно было немного воды, хотя сильные некроманты обходились и без нее, Я же захватила для верности вино. В крайнем случае можно использовать кровь. Но я надеялась, что резать пальцы без особой нужды не придётся. Наконец дождалась, когда сын трактирщика нас покинет, после чего попросила братьев отойти подальше и ни в коем случае не вмешиваться. Пусть лучше они поглядывают по сторонам. Кстати, тот бесхозный дракон, который летел за нами всю дорогу до гуртеша, Куда он подевался? И что ему было от нас нужно? Вот и пусть следят за небом, а не за моим позором. Потому что я приступила. Нарисовала защитный контур вокруг могилы, напитав его темной магией. Затем опустилась на колени неподалеку от надгробия. Воткнула в землю четыре ножа. В центр импровизированного круга поставила блюдо, в которое плеснуло вино из фляги. Ну что же, теперь заклинание. Призыва. Затем еще одно, стабилизирующее. И третье заклинание — снова призыв, на который я серьезно зачерпнула из темной магии, потому что первый не сработал. «Густав Террис, вызываю к тебе. Явись ко мне из мира мертвых, Завывала я ничуть не хуже у мертвей. «Ну, правда», — сказала я призраку, притаившемуся за надгробием. «Какой смысл прятаться? Я знаю, ты был здесь уже после первого призыва. Но почему-то не захотел показываться». Вместо ответа полупрозрачный старец, хотя нет, никакой он не старик. На вид призраку было лет сорок с небольшим. Но лицо уставшее, осунувшееся заросший опрятной бородой, выплыл из-за своего надгробия. Подлетев, потрогал магическую стену. Не сказать, что я была уверена в ее прочности, но мне казалось, что призрак не станет на меня нападать, потому что он был совсем другого склада ума, чем дух своего предка, которого Джей вызвал на кладбище Изиля. Его родственник обладал буйным нравом, и после смерти тот только ухудшился наконец дух обратил внимание на меня еще на братьев торсонов на что оба попятились мужественно схватившись за мечи говорила же следите за небом поморщившись сказала им ничего он нам не сделает и мой контур тоже не преодолеет хотя наверное мог бы но по нему было видно не хотел кто ты такая и зачем ко мне взываешь со скукой в голосе поинтересовался дух Говорил он на Центинском, и я возликовал. Значит, это был все таки Густав Террис. Я по неосторожности не вызвала никого другого из соседних могил, где лежали почившие жители Гуртеша. «Хотя я и так обо всем знаю», — добавил Террис. «Вам, глупым магом и неумелым магесам, не дает покоя артефакт моего доброго друга Джеймса Офина», — вновь посмотрел на меня. «Лучше бы замуж вышло, правослово. Красивая же девица». Вместо этого полезла невесть во что. «Вообще-то у меня только некромантия слабая», — обиженным голосом заявила ему. Все остальное очень даже ничего. И замуж я бы тоже не отказалась. Можно сказать, я здесь именно по этой причине. Ищу своего жениха, который навещал вас два дня назад, а потом пропал».